Еще два часа я слонялась по дому с мыслями о словах Рована и поведении Брайана, пытаясь как-то отвлечься и чем-то заняться. Даже поплавала в бассейне на заднем дворе, не забыв включить его подогрев. Поздно опять перекусила, когда охрана доложила, что к воротам подъехал парень и хочет поговорить со мной. Я тут же встала с кресла и, сжав руки в кулаки, собралась спускаться за оружием, когда один из охранников вдруг произнес «Он на мотоцикле». Именно это заставило меня сначала замереть, а после сменить траекторию к комнате с видеонаблюдением. Через несколько минут я уже оказалась там и увидела Кайдена, облокотившегося на свой мотоцикл. Что он здесь делает? И как его тоже отпустили из школы? Впустите его. Сама не заметила, как слова вырвались, и я уже направилась к выходу из дома. Кайден подъехал прямо ко входу дома, когда я вышла. Мысли вернулись к воспоминаниям, как я когда-то тоже каталась на мотоцикле, только не на этом, а на другом, потому что тот предыдущий сжёг Ровен. Мотнула головой, сгоняя себя наваждение Что ты здесь делаешь? — Не хочешь прокатиться? Я удивилась такому предложению, ведь это крайне странно. — Можем съездить в гости к родственникам Брайана? — Что? — Показалось, будто я ослышалась. Я нашел кое-какую информацию касаемо его Нора, поэтому предлагаю съездить и попробовать что-нибудь узнать. Секунды на раздумья я выдала короткий кивок, сказав ему, что через две минуты вернусь. Убегая в комнату, схватила первую попавшуюся удобную одежду и переоделась, уже подготавливая мысленно несколько вопросов к кайдену Мисс Эсмонт, вы собираетесь уезжать? Стоит волноваться? — спросил Роберт на выходе. Нет, Роберт, можешь не волноваться и не говорить ничего отцу. Это друг. Мы с ним прокатимся в одно место и сразу вернемся обратно. Роберт выдал кивок, но я заметила, с каким небольшим недовольством он поджал губы. Уверена, отец велел ему докладывать о каждом моем шаге, в случае, если захочу покинуть его пределы. Даже если он узнает, то ничего не успеет сделать. Когда я подошла, то Кайден протянул мне свой шлем, и у меня случился очередной эффект дежавю когда мы ездили на его мотоцикле в последний раз, тогда я действительно думала, что больше этого не повторится. — Откуда ты узнал, что у него есть родственники, а тем более, как ты вычислил их место проживания? — Объясню по пути. — Быстро не поеду. — Садись. — Ну вот, опять. Кайден сел на мотоцикл, а я прямо за ним, обхватив его талию руками и сцепив пальцы в замок. Всего на доле секунд, но я почувствовала, как он замер, словно тоже ощутил напряжение, проскользнувшее между нами. «Так что тебе удалось узнать?» Пришлось повысить голос, чтобы он услышал меня из-за ветра. «То, что у Брайена осталась бывшая жена, которая по чистой случайности живет недалеко от твоего дома». Кайден плавно наклонил корпус, и я повторила за ним, потому что мы стали входить в поворот. Возможно, у него и правда были беды с головой, но странно, что после нескольких минут общения он решил наброситься на тебя. Кайдену, в отличие от Рована, неизвестно столько информации, как и то, кем именно являлся Брайан. «Почему ты решил заехать за мной?» «Думаю, это было бы несправедливо, если бы я отправился один. Ты чуть не пострадала, поэтому знаю, какое любопытство тебя раздирает изнутри. Мне тоже есть что рассказать». Это будет честно, если я расскажу ему о том, что узнала от Рована. Далее от меня последовал долгий рассказ вчерашних слов Рована. Кайден даже решил остановиться на одной из заправок. Я всегда догадывался, что ему известно больше остальных, и он решил вчера любезно поделиться с тобой этой информацией. Парень задумался, сделав глоток газировки, которую купил в магазине минуту назад. Если ему верить, то теперь мне тоже кажется поведение Брайана странным. Что-то не сходится. Я не рассказала Кайдену про то, что Рован велел не лезть в это и сказал, что я обязана буду вернуться в школу. Поедем, тут еще недолго. Мы вновь выдвинулись в путь, но на этот раз каждый из нас оказался погружен в собственные мысли. Я и забыла, как это ехать на мотоцикле, ощущая, как адреналин наполняет каждую клеточку моего тела, заставляя сердце биться в такт с ревущим двигателем. Солнечные лучи пробиваются сквозь облака, обнимая меня теплым светом, и каждое мгновение кажется вечностью. С каждым поворотом руля, с каждым ускорением я чувствую, как мои губы все больше растягиваются в улыбку от ощущения свободы. Через несколько минут мы уже съехали с основной дороги, повернув туда, где начинаются небольшие отдельно стоящие домики. Кайден подъехал к дому под номером 43 и остановился, заглушив мотоцикл. Я слезла с сиденья и сняла шлем, оставив его на мотоцикле и поправив волосы. Дом выглядит заброшенным. Трава достаточно высокая, примерно мне по щиколотку, да и сам участок уже далеко не первой свежести. Краска на доме облупилась во многих местах. Самый нижний порожек на ступеньках, ведущих к дому, провален. Также на окнах, а именно на двух из видимых пяти, забиты доски, словно кто-то готовится к зомби-апокалипсису. Несмотря на все это, то я различила шевеление шторы изнутри. «Ты не ошибся адресом, Кайден?» «Нет». «Что, не нравится то, что видишь, принцесса?» Он двинулся в сторону входа первым. «Вынужден тебя огорчить, но так живет большинство. Не каждому дано иметь дома садовника, дворецкого и кого-то там еще». Я на его подкол лишь закатила глаза и направилась следом, понимая, что его реплика все же немного задела во мне чувства. Сейчас на солнце волосы Кайдена напоминают оттенок каштаново-медный, а его спина... спина навевает воспоминания. Кажется, я помню на ощупь каждую его мышцу. Помню, как он обнимал меня. Его мозолистые пальцы рук, которые блуждали по моему телу. Я сглотнула, опуская голову, напоминая себе, что у нас с ним негласное временное перемирие. Как только мы выясним правду, то вернемся к прежним отношениям, то есть к их отсутствию. Кайден постучался, так как тут отсутствует звонок. Сначала нам никто не спешил открывать, но я уверена, что видела внутри человека, когда пошевелилась штора. После третьего стука Кайдена подумала, что дом тут прямо сейчас и обвалится, с такой силой это было. Наверное, так подумала и хозяйка, потому что в следующую секунду приоткрыла дверь, быстро спросив, «Кто вы и что вам нужно?» «Мэм, меня зовут Кайден, а это девушка Леонора. Мы хотим поговорить о вашем бывшем муже Брайане. Я с ним уже давно не общалась, поэтому мне нечего вам рассказать. Всего доброго». Она захлопнула дверь перед носом Кайдена. «Какая вежливая». Парень решил попробовать еще раз достучаться до нее а я отошла на несколько шагов назад и стала осматриваться, наблюдая, как в домах напротив, тоже в некоторых окнах, зашевелились шторы. Видно, гости в этом месте бывают крайне редко. «Уходите, или я вызову полицию!» донеслось откуда-то из глубины дома. «Мэм, это действительно важный разгон...» «Я вызываю полицию!» Она даже не захотела его слушать. «Кайден, позволишь попробовать мне?» подойдя к нему обратно, задала вопрос. А он рукой сделал жест, будто пропускает вперед. «Мэм, мы можем заплатить вам хорошие деньги за пару вопросов о вашем бывшем муже и о том, почему несколько дней назад он хотел убить меня». Вот оно. Комбинация, за которой крайне сложно удержаться. Деньги и любопытство. Меньше чем через 30 секунд дверь вновь раскрылась, но на этот раз нараспашку. «Почему я должна вам верить?» Фамилия Эсмонт вам говорит о чем-то? По забегавшим в разные стороны глазам поняла, что да. Сфера отца популярна в нынешних реалиях, поэтому многие ее знают, как и Гарнетов. Так вот, я Леонора Эсмонт, наследница эсмондов. Если не верите, то можете найти мои фото в интернете. СМИ как-то удалось их раздобыть, даже с учетом того, что дома я бываю крайне редко. А теперь позволите нам зайти. Не хотелось бы, чтобы наш разговор могли услышать. Женщина пропустила нас, чтобы закрыть за нами дверь. Я с легкой ухмылкой взглянула на Кайдена, тем самым говоря, что деньги могут решить многое, как бы он ни ненавидел их. Дом внутри оказался на удивление мило обставлен. Очень уютно. Вирджиния, так зовут бывшую жену Брайана, провела нас в гостиную, судя по расположению мебели в данной комнате. «Вы можете присесть», — сказала она, указав на диван, на который мы и сели. Кайден занял его большую часть, и когда я села рядом, то места почти не осталось. Сама Вирджиния решила не садиться, а занять место у подоконника. чая или нечто подобное не предложила, ясно намекая, что в этом доме мы нежеланные гости. «Что вы имели в виду, когда сказали, что Брайан хотел убить вас?» «То и имела. Несколько дней назад мы...» С моим другом оказались в тюрьме на посещении и ознакомлении. Я специально начала издалека, прощупывая почву и наблюдая за сменной эмоций на лице женщины. Позже нас разделили по разным камерам, чтобы мы и смогли пообщаться с одним из заключенных. Именно там я впервые увидела вашего бывшего мужа, как и он меня, после чего Брайан захотел убить меня. «Мой муж не убийца», – тут же отозвалась женщина, дернувшись всем телом при этом. Я же заметила, что она не употребила слово «бывший». «Тогда кто он?» «К сожалению, но мне не сказали, кто и за какое преступление там сидит. За что посадили Брайана, Вирджиния?» Она ответила не сразу. Сначала подобрала верные слова для этого, вероятно. «За сокрытие важной информации. Такой статьи нет. В правительстве, если ты им мешаешь, есть» с какой интонацией Вирджиния произнесла эти слова, в них столько злобы и обиды одновременно. Кажется, она любила Брайана. «Вирджиния, насколько нам известно, — приглянулась на несколько секунд Скайденом, — ваш муж работал в свое время над одним особым проектом. Начала специально осторожно, не зная, какой именно реакции ожидать от нее. Но она неожиданно усмехнулась и как-то по-страшному улыбнулась. «Вы что ли из тех, кто верит в эту чушь про бессмертных?» «Значит, ей это известно». Брайан тронулся. Это было как раз незадолго до его ареста. Тоже все говорил про эту чушь с бессмертием. Даже винил это в смерти Ам... Женщина осеклась, и на ее глазах тут же проступили слезы. Она хотела упомянуть их дочь, про которую рассказывал Рован. «Аманду сбила машина, верно?» Получила замедленный кивок. Простите, что заставляю сейчас лишний раз все вспомнить, но это необходимо. Я еще раз переглянулась с Кайденом, и у нас состоялся немой диалог по поводу того, что именно известно этой женщине. Судя по всему, женщине известно многое, и она сама это еще не понимает, потому что не верит. Все, что вам говорил Брайан, правда. Будто эхом раздался голос Кая в гнетущей тишине. Мы тот самый удачный эксперимент, Вирджиния. Мы бессмертные. Ее губы так и остались растянуты в улыбку, но теперь она начала едва заметно отрицательно качать головой в сторону, все еще не веря. Нет. Понимаю, вам сложно поверить в это, но поймите, какой толк нам врать. Не знаю, может, вам богачам совсем стало скучно, и таким образом вы развлекаетесь. Это все правда, Вирджиния, начала говорить я. После определенного возраста мы перестанем стареть, Мы никогда не болели никаким вирусом в своей жизни, поэтому даже не знаем, что это такое. В этом плане мы и правда бессмертны, но нас можно убить, Вирджиния, как самых обычных людей. И Брайан, именно это он и пытался сделать. Женщина продолжила качать головой, будто все это бред. Конечно, мне бы тоже было сложно поверить. Если на секунду... Всего на секунду, заговорила она, предположить, что это правда, то мой муж бы никогда в жизни не пошел бы на убийство. Тем более на то, что он создал. А создал он, судя по всему, вас. Почему вы уверены, что он бы не стал этого делать? Сейчас ее слова совпадают с тем, что рассказал мне Рован, то есть он также уверен в непричастности Брайана. Брайан еще до того, как я забеременела Амандой, грезил о своих невероятных проектах и хотел все их воплотить в реальность но для этого нужны были деньги, которых не было. Но в один момент ему повезло. Она усмехнулась и достала сигарету, которую тут же закурила. И он встретил людей, которых заинтересовали его идеи. Инвесторы, так он их называл. То есть родители Ровано. Крупные шишки. С большими деньгами. Сейчас я жалею, что тогда он все это начал и связался с ними. Брайан никогда особо не рассказывал про свою работу, но как только я родила, то забрал Аманду, хоть я и была против. Он же заверил меня, что переживать не стоит и что я еще спасибо за это скажу. Пальцы рук, в которых она держит сигарету, задрожали. Никаких изменений в Аманде не было. Наоборот, она росла совершенно здоровым ребенком, который никогда не болел, как вы и сказали. Спустя время Брайан рассказал, что сделал. Но я сомневалась в этом, ведь такое невозможно. После того, как мы потеряли нашу дочку, то он вдруг понял, что ошибся и захотел уничтожить все, включая все сохранившиеся записи. Но он никогда бы не убил людей, тем более таких, как вы, потому что все вы были и есть, как Аманда. А он любил свою дочь, то есть вас тоже. После ее рассказа наступила тишина за время которой Вирджиния докурила сигарету. Уже два человека подтвердили, что Брайан не собирался мне вредить. Тогда для чего он кинулся? И то его слово «берегись» чего? Спасибо, Вирджиния, что поделились с нами всей этой информацией. Поблагодарила ее и выписала чек на такую сумму, что она вполне может отремонтировать этот дом до конца, еще и останется. Женщина кивнула, прослеживая взглядом за тем, как я положила чек и встала с дивана следом за Кайденом. «Что думаешь?» — спросила у парня, как только мы вышли из дома и подошли к мотоциклу. «То, что она сказала правду. И то, что Рован вчера говорил тебе ее же. Значит, Брайан и правда не хотел этого. Но как тогда объяснить все остальное?» «Не знаю». Озвучил то же, что и у меня в мыслях. Кайден дал мне шлем, который я надела, и села позади него размышляя все о том же. На обратном пути мы заехали в магазин, и я осталась возле мотоцикла, пока Кайден отошел, чтобы что-то купить. Не знаю, что делать дальше. В любом случае, это тупик. Ровано известно больше нас, поэтому, возможно, стоит попробовать разговорить его, но какова вероятность того, что он расскажет? Ему-то все равно. Мое внимание привлек припаркованный тонированный автомобиль, и возникло чувство, будто кто-то оттуда наблюдает. Взглянув на номера, поняла, что они отличаются от той машины, на которой был рован У меня действительно началась паранойя после всей этой ситуации, и теперь каждое авто кажется знакомым и подозрительным. Покачала головой, понимая, что так я буду бояться каждую машину. Держи. Я вздрогнула, потому что даже не заметила, как вернулся Кайден и притянул ту самую мою любимую газировку. Я не просила. Я и не спрашивала. Знаю, что ты еще наверняка ее любишь, поэтому возьми и поехали. Спасибо. Я брала ее в свою сумку, стараясь, чтобы глупое сердце не ускоряло сердцебиение.